Стемнело. Мы вошли в дом. Внутри была сельская Гринвич-Виллидж в миниатюре. Комнаты, обставленные вещами, купленными в дешевых ловчонках, на распродажах, на благотворительных базарах, стояли как бы на фундаменте, сложенном из книг и журналов. Мы сидели в гостиной и пили вино в стаканчиках из-под арахисового масла. Высокая, светловолосая, пышногрудая, слегка веснущатая Кэтлин улыбалась, но в основном молчала, прихлебывая из банки пиво бабста. Чего не сделают женщины ради мужей. Она любила своего поэта-повелителя и позволяла ему держать ее узницей в деревенской глуши. Муж и жена расположились на диванчике, и тени от их крупных фигур со стены и зломом переходили на потолок. Так низко он спускался. Обои были розовые под цвет дамского белья с узорами из роз и квадратов. В том месте, где было отверстие для печной трубы, торчала позолоченная асбестовая заглушка. В окне из темноты показывали сердитые кошки. Гумбольд и Кэтлин по очереди впускали их. Оконные рамы были допотопные. Чтобы поднять раму, Кэтлин бралась руками за нижнюю планку и одновременно налегала на раму грудью. Шерсть у кошек топорщилась от животного электричества. Поэт, мыслитель, пьяница, прожектор глотающие пилюли, жуткий интриган, воплощение американского успеха. Мой друг опубликовал в свое время прекрасные и умные стихи. Но что он написал в последнее время? Переполнявшие его песни не выливались на бумагу. Ненаписанные строки — душили его. Он заперся в этой глуши, которая казалась ему то Аркадией, то Адом. До него доходили гнусности, которые распускали о нем завистники и клеветники, другие писатели и интеллектуалы. Обозлившись, Гумбольд, в свою очередь, обливал их грязью, но своей клеветы не слышал. Он мрачнел, строил фантастические козни, становился великим затворником, хотя затворничество противоречило его природе. Он общественное животное, создан для активной жизни. Все его планы и интриги тому свидетельствуют. В ту пору Гумбольд делал ставку на Эдлая Стивенсона. Он считал, что если на ноябрьских выборах Эдлай побьет Эйзенхаура, культура займет подобающее ей место. Теперь, когда Америка стала мировой державой, с покончено, хотя она представляет «Опасность в политическом отношении», — говорил он. «Если Стивенсон придет в Белый дом, туда же придет литература, и мы придем, Чарли». «Кстати, Эдлай читал мои стихи». «Откуда это тебе известно?» «В данный момент я не имею права об этом распространяться». Но мы с Эдлаем поддерживаем связь. В предвыборных поездках всегда при нем книга моих баллад. Наконец-то у нас в стране начинает ценить интеллигенцию. Наконец-то демократия начинает создавать в США настоящую цивилизацию. Поэтому мы с Кэтлин и уехали из деревни. Купив дом, Гумбольдт стал собственником. Поселившись среди бедняков на участке бросовой земли, он полагал, что окунулся в подлинную жизнь Америки. Этим он отговаривался. Действительной же причиной переезда была ревность. Его безумные фантазии насчет Кэтлин. Однажды он рассказал мне длинную запутанную историю. Отец Кэтлин с самого начала пытался отнять ее у него, Кумбольта. До замужества старик убедил дочь познакомиться с одним из Рокфеллеров. «В один прекрасный день она исчезла», — поведал мне мой приятель. «Вышла» во французскую булочную, и пропала почти на год. Я нанял частного сыщика, но, сам понимаешь, какая у Рокфеллеров охрана. С их-то миллионами. Знаешь, у них под парк-авеню подземные дороги. И кто же из Рокфеллеров купил Кэтлин? Именно купил. Это ты. Точно подметил. Старый сводник просто-напросто продал дочь. Попадется газетная статья о белых рабах. Не смейся. Наверное, все это было против ее воли. Она же у меня уступчивая, как голубка. Сам видишь. Старик на сто процентов подмял ее под себя. Только сказал иди она и пошла может кэтлин и сама того хотела, а папочка дал добро мазохизм чистой воды часть психодрамы, которой гумбольд выучился у современных мастеров драмы, более тонкой, более искусной, чем любой патентованный способ лечения. Он мог часами валяться на диване, читал просто и размышлял над истинными мотивами Альбертины. Он редко позволял Кэтлин ездить одной в супермаркет, даже прятал ключ зажигания и вообще хотел, чтобы она знала свое место. Гумбольд был еще по-прежнему красив. Кэтлин обожала его. Иногда, однако, у него возрождались еврейские страхи. Ведь он восточный человек, она христианка, и Гумбольд боялся, что куклу склановцы запалят крест или пристрелят его через окно когда он читает на диване прусто или затевает очередной скандал. Кэтлин сказала, что заглядывает под капот своего Бьюика нет ли там бомбы. Ни раз и не два Гумбольд пытался вытянуть из меня признание, что и я питаю подобные страхи. Фермер-сосед Продал ему сырые дрова. После ужина мы разожгли небольшой камин, они дымили. На столе еще стояло блюдо с обглоданным индюшачьим скелетом. Хорошо шло вино и пиво. На десерт был кофейный торт «Энпейдж» и тающее мороженое с кленовым сиропом и грецкими орехами. Мороженое отдавало помойным запашком, а стаканчики напоминали артиллерийские снаряды. Гумбольд говорил, Стивенсон, человек большой культуры, такой у нас первый со времен Вудра Вильсона. Но Вудра Вильсон в этом смысле Уступает Стивенсону и Аврааму Линкольну. Линкольн хорошо знал Шекспира, и цитировал его в трудную минуту. Ничто не важно в этом смертном мире. Все вздор. Дункан в могиле, горячка жизни кончилась, он спит. Линкольн предчувствовал беду. Как раз накануне капитуляции Ли Наши первопроходцы не боялись поэзии Эти финансовые воротилы, церковники, евнухи Из боязни стать бабами Капитулировали перед грубой мужской силой Которая превратила искусство и религию В забаву для дамочек Стивенсон это понимает. Если верить Кумбольту, я не верил. Стивенсон — это Аристотелев человек великой души. В его администрации члены кабинета будут ссылаться на Ица и Джойса, а в комитете начальников штабов изучать Фукидида с ним гумбольтом будут непременно советоваться при подготовке президентского послания о состоянии союза он гумбольд станет гете нового правительства а вашингтон его веймером ты бы подумал чем захочешь заняться может Какое-нибудь теплое местечко в библиотеке Конгресса, а? Для начала. «Надо включить на ночь глядя», — сказала Кэтлин. «Сегодня там старую картину с белой лугаши показывают. Она видела, что муж перевозбудился. Опять не будет спать ночью. Прекрасно, мы включим». Старый ужастик. Белолуга играл в нем роль безумного ученого, который изобрел искусственную кожу. Он напялил ее на себя, стал похож черти на кого и ворвался в комнату к прелестным девушкам. Те завизжали и попадали в обморок. Кэтлин была невероятнее любого ученого и красивее любой красавицы. Она с полуулыбкой уткнулась в ящик с затуманенным взглядом. Лунатик, да и только. Кем угодно станешь, когда тебя облучают продуктами распада западной культуры. Потом Кэтлин пошла спать. Что еще ей оставалось делать? За эти десятилетия я понял, что значит спать. Стал специалистом по сну. Гумбольд между тем не ложился и мне не давал. Бензидрин не подействовал. Он принял амитал, запив его джином. Я вышел пройтись по холодку. Свет из окна падал на рытвины и канавы, На заросли дикой моркови и амбрузии. Тявкали собаки и, может быть, лисицы, Мерцали звезды. За окном на ночь глядя метались тени и привидения, Безумные ученые перестреливался с полиции, потом его лаборатория взорвалась. Беднягу охватила пламя, и потекла с него искусственная кожа. деми на своей Бароу стрит наверное, тоже смотрела эту картину. Она не страдала бессонницей, но жутко боялась спать, и того ночным кошмаром предпочитала фильмы ужасов. Чем ближе подходило время ложиться, тем беспокойнее она становилась. В десять мы обычно смотрели новости, потом выгуливали собаку и играли в трик-трак или раскладывали пасьянс. Сидя на постели, мы снова включали телевизор, и смотрели, как Лон Чейни кидает ногами ножи. Я не забыл, что Гумбольд пытался стать защитником Дэми, но я больше не держал на него за это зла. Встречаясь, они сразу же начинали говорить о старых картинах и новых лекарствах. Страстно и сознанием дела... Обсуждая достоинство дексамина, они начисто забывали обо мне. Но я был рад, что у них так много общего. «Грандиозный мужик!» — отзывалась она о нем. «Да, эта баба знает фармакологию. Исключительная баба. Как бы вторил ей Гумбольд. Но...» органически не способный не испортить обедню, добавлял. Только ей нужно избавиться от кое-каких привычек. Каких еще привычек? Она уже была малолетним преступником. Этого недостаточно. Если жизнь не опеняет, она ничто. Гореть или гнить третьего не дано. Америка — романтическая страна. Хочешь остаться трезвым? Потому что ты, Чарли, сам по себе никому не лепишься. Потом, понизив голос и упершись взглядом в пол, спросил, — Как ты думаешь, у Кэтлин все в порядке с головой? Позволила же она отцу продать ее Рокфеллеру? Ты так и не сказал, который из Рокфеллера ее купил. Слушай, я не стал бы строить планов насчет Деми. Она настрадается, ой-ой-ой, бедная. Гумбольд опять совал нос не в свои дела. Его замечание меня задело. Дэми действительно страдала. Есть женщины, которые плачут тихо, как вода льется из садовой лейки. Дэми плакала и ступлена, навзрыд. Так плачет только тот, кто верит в грех. Когда она захлебывается слезами, ее не только жалко. Уважаешь силу ее души. Мы с Гумбольтом проговорили полночи. Кэтлин дала мне свитер. Воспользовавшись моим присутствием, она была рада отдохнуть. Завтра и всю неделю гостей не ожидается. Гумбольт опять будет колобродить, ей не удастся поспать как следует. В качестве предисловия к ночным разговорам с фон Гумбольтом Флейшером, впрочем, это скорее был сольный концерт чтеца-декламатора. Мне хотелось бы сделать краткое замечание исторического порядка. В начале современной эпохи жизнь очевидно утратила способность самоустраиваться. Теперь ей приходилось устраивать. Интеллектуалы узрели в этом свою историческую миссию и взялись за дело. Примерно со времен Маккиавелли эта миссия стала великим, притягательным, мучительным, обманчивым предприятием. Человека вроде Гумбольта, вдохновенного, умного, полупомешанного, распирало открытие, что человеческой цивилизации столь величественной и многообразной должны управлять исключительные личности. Он — личность исключительная, следовательно, подходящий претендент на власть. Почему бы и нет? Внутренние шепотки здравомыслия недвусмысленно объясняли ему, почему нет, и он становился комической фигурой. «Покуда мы смеемся, мы живем». В ту пору я и сам рассчитывал стать претендентом. Передо мной разворачивались блестящие перспективы. Интеллектуальный триумф и личный успех.